Глава вторая. Дилемма. Следующий день принёс с собою раскрытие новых обстоятельств, которые на балу не были обнаружены. Падение лестницы давало повод предположить, что её мог уронить сходивший по ней человек. Кто же другой мог быть этот человек, как не убийца Руслановой? Но вот задача. Был ли он в доме Русланова?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 С 10:00 утра квартира моя начала наполняться людьми, призванными к допросу. Хотя показания их уже были мне большей частью известны, но предстояло всё-таки допросить их обо всём формально. Я принуждён был ограничиться этими расспросами, пока сыщики и полиция не представят каких-либо новых данных. Удивительней и загадочней всего явилось то обстоятельство, что убийца ничего не похитил. А потому невозможно было догадаться, что могло быть причиной убийства. Я уже приступил к допросам, когда мне доложили о приезде Русланова. Я велел его просить. Старик вошёл ко мне не с тем видом, какой он имел накануне. Он вошёл тихо, едва передвигая ногами. Седые волосы его как будто ещё более посеребрились за ночь. Он показался мне постаревшим лет на 10. Я встал со своего места, чтобы помочь ему дойти до кресла, и хотел сказать несколько успокоительных слов, но старик залился слезами. Долго пришлось мне его успокаивать. Я боялся, чтобы с ним что-нибудь не случилось. Однако, выпив стакан воды, он немного оправился. Тогда я спросил его, что он имеет передать мне. Я бессильный, слабый старик, тихо проговорил он: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 Чем объясняете вы себе совершившееся преступление, если повадом к нему не была кража? Да. Вот за этим именно я и пришёл сюда. Я сначала думал, как и вы, кажется, полагаете, что кражи никакой не совершено. Но при этих словах он от волнения остановился. Но настаивал я: "Мерзавцы похитили диадему". И для того только, чтобы скрыть свою кражу, лишили меня дочери. Какой диадему? Вчера мне показывали весь бриллиантовый убор, который был на вашей дочери. Вам показали не всё, не всё. Вчера этого не заметили. Сегодня обнаружилось, что недостаёт бриллиантовой диадемы, которую, кроме звезды, была украшена её голова. Это известие разбило все мои предположения.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 Когда несчастную умирающую дочь мою переносили в её комнату. Я и сам скорее склонен предположить, что диадема похищена убийцей, однако нельзя задаваться этой мыслью. С предвзятой идеей легко ошибиться. Но вам нужен отдых. Если вам более передать мне нечего, я потораплюсь записать ваши показания, чтобы вас не задерживать. Секретарь и Русланов подписали показания. Старик до того был убит несчастьем, что едва мог встать с места и без посторонней помощи вряд ли дошёл бы до своего экипажа. Я принялся был допрашивать одного из вчерашних гостей, как приехал полицеймейстер и рассказал мне, что должен сообщить о важном открытии. Мы заперлись вдвоём в кабинете. "В чём дело?" спросил я. "Удивительно находчиво расторопен" сказал полицеймейстер. Он с раннего утра осматривал весь сад. Необыкновенной искусность снял с лепок со следов и осматривая лестницу, нашёл небольшой кусок коричневого сукна, по-видимому, от сюртука или от пиджака, с куском шёлковой подкладки, застрявший в одной из трещин лестницы. Где этот лоскут? Сам я его ещё не видала. Еду смотреть его. Как Орендор распорядился поставить часового у лестницы, чтобы лоскут не исчез?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 Сам я этому удивляюще возразил, как ор. Но такие ли промахи случаются при осмотрах? За одно однако я поручусь, что никто не мог с целью отвода глаз вложить эту тряпку на то место, где вы её видите, потому что всю ночь были в саду мои караульные. Возьмите же этот лоскут. Ваше дело отыскать теперь тот то платок, которого он оторван. Если только оно не увезено из нашего города, я вам его представлю. Адиадемивы, слыхали? Как ж, она состояла из 36 бриллиантов величиною с горошину каждый. За неё заплачено 25.000. Куплена она была в Петербурге, где можно найти модель, по которой её делали. У кого? Ещё не знаю, но сегодня же сообщу вам об этом со всеми подробностями. Мы принялись ещё раз осматривать самую тщательным образом Местность под окнами и по всему пути, по которому шли следы вчерашнего беглеца. Один из понятых указал на одно место в снегу, на расстоянии 4 м от дома и как раз под окном, место, которое ещё накануне заметили. Мы увидели, что здесь снег был как бы вдавлен на пространстве сантиметров около 10, будто тут прежде лежало какое-то круглое тело.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 который всюду поспевал. Первым разглядел своим ястребиным глазом какой-то небольшой шарик. Он его поднял и очистил от снега. Упонетых вырвалось восклицание: "Это был бриллиант!" Я его точже же показал Руслановым. Они признали его за один из тех 36 камней, из которых была составлена исчезнувшая диадема. проходя по комнатам, мы именовали ту, в которой служили панихиду. Не время было предаваться горестным впечатлениям, когда было нужно полнейшее хладнокровие. В кабинете хозяина я нашёл архитектора, заканчивавшего план квартиры. Я дождался минут 5 окончания работы и взял с собою переданный им свёрток бумаги. Дома я застал человек 30 из бывших накануне у Русланова гостей. явившихся по моему вызову. Я начал снимать формальные допросы и предъявлял всем найденный бриллиант. Из дам очень многие узнали его. Драгоценный головной убор был так редок, что на него все обратили внимание во время бала, а потому неудивительно, что камень мог быть узнан. Приёмная моя всё более и более наполнялась свидетелями. Я боялся, что не успею до 8 часов вечера их допросить. А к тому времени я ожидал как корен. Я поручил четырём кандидатам на судебные должности, бывшим в моём распоряжении, записывать показания. Вся квартира моя преобразилась в конселярию. Во всех комнатах производились допросы. Результат их можно было предвидеть. Никто ничего не знал и никого заподозрить свидетели не могли. Окно в сад, как показала прислуга, Было открыто лишь за пятели за 10 минут до убийства для освежения воздуха в коридоре, в который выходили в промежуток между танцами. Я долгое время расспрашивал бывшего жениха. Петровский ровно ничего объяснить не мог. Он только делал догадки о том, как мог войти и уйти убийца, но этого я от него и не добивался. Одно только он сообщил, что могло иметь впоследствии некотрую важность при розовской диадеме. Бурат этот был купленным у Петербургского ювелиров Оберже по поручению отца невесты. В том же магазине должна была храниться и его модель. Вообще он был так взволнован и растерян, что не мог с ясностью говорить о многих подробностях, на которых я настаивал. Последним велел я ввести корнету Норбаха. Этот наоборот очень ясно припоминал всё происходившее на Кануне и настаивал на том, что Елена Русланова в предсмертной агонии движением головы указывала на окно. Конечно, это было очень вероятно, особенно при сопоставлении с упавшей лестницей и с найденным бриллиантом. Его замечания подтвердили некоторые другие лица. К несчастью, в момент смерти Елена Русланова Никто не догадался, что означали её жесты, а потому убийца мог свободно скрыться. За Норбухом я пригласил к допросу Анну Дмитриевну Боброву, ближайшую подругу покойной Руслановой. Появление Анны Дмитриевны произвело впечатление на всех присутствующих. Внезапная смерть подруги заметно на неё подействовала. Прекрасное лицо её выражало сильные внутренние волнения. В противоположность белокурой Руслановой, Бобров была типом прекрасной брюнетки. Чёрные глубокие глаза её были задумчивы, лицо бледно. Она была видимо взволнована. Войдя в комнату, она приподняла закрывавшую её лицо вуалетку, как-то бессознательно подошла к зеркалу, сняла шляпку и поправила рукой свои роскошные волосы. Я ожидал, пока она успокоится, чтобы начать допрос. Извините меня, господин следователь, сказала она, остановившись передо мною. Я так взволнована, что сама не знаю, что делаю. Я просил её сообщить мне все подробности о вчерашнем происшествии, которое ей известно. Слеза покатилась по её правой щеке. Она глядела на меня пристально и молчала. Я тоже смотрел на неё молча, улавливая движения губ, но они не шевелились.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 как бросились все в ту комнату, где совершилось преступление. Я тоже пошла за другими, непонятный ужас сдавил мне грудь, и я лишилась чувств. Бобров опять замолчал. Слёзы обильно текли по её прекрасному лицу. Изредка на нём я улавливал судорожные движения. Четн старался её угадать её мысли. Она беспрестанно менялась в лице. То строгий взгляд, то как будто насмешливый, и не могу скрыть, что иногда в глазах её мне казалось, проглядывало какие-то ливые выражения. Главным оттенком в выражении её лица, покрывавшим все другие, была всё-таки глубокая печаль. Сегодня я не могу дать вам никакого другого объяснения, я слишком расстроен. Позвольте мне приехать завтра. Я приеду в тот час, который вы назначите. Анна Дмитриевна опять заплакала, и я проводил её до дверей. Эта сцена до того взволновала меня, что я не мог уже спокойно допросить остальных свидетелей. Грустный, переменчивый и но чудный взор Бабровой постоянно всплывал в моей памяти. Впрочем, моя механическая работа длилась ещё долго. Вопросы об имени, о летах, и уже в двадцатый или тридцатый раз всё о том же бали. К часу 8:00 я наконец отпустив последнего свидетеля и собрал все протоколы, записанные мною и моими помощниками. Их было всего 72. Все они ровно ничего не разъясняли. А между тем приехали ко мне прокурор, полицеймейстер и знаменитый своими полицейскими талантами частный пристав Кокорин.